Весна, закаты, нежно-зелёная поросль никогда не пробуждали в душе Скарлетт ощущение чуда. Прекрасное было повседневностью, частицей жизни, как воздух, как вода. Её сознание было восприимчиво к красоте лишь вполне конкретных, осязаемых предметов. Породистых лошадей, женских лиц, нарядных одеяний. и все же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 но безотчетно нравился ей и как принадлежность других мужчин. «Не, па, я же не ябеда вроде Сьюлин», — заверила она отца и, отступив на шаг, окинула его оценивающим взглядом, дабы удостовериться, что все в порядке.